Глава 9. Взлом. Какие на хрен камни, парни? Вы опало умели там, что ли? Почти неразличимый шум. Да что ты говоришь? Двенадцатитонную машину камешком накренило. Машину сотрясало от очередного удара, а в стене появилась новая выбоина. Круговую оборону мать вашу Аргудия приготовить и огонь по предполагаемым местам расположения противника. Немедленно. Я почувствовал, как моё тело смещается из-за резкого торможения. Если бы я не был привязан, то обязательно свалился бы. Эх, жаль, что хранилище заблокировано. Можно было бы попробовать освободиться, пока такая неразбериха происходит. Папа. Жалобный плач Оши в моей голове заставил взбодриться. Папа, это за мной. «Я закроюсь. Попытаюсь спрятаться. Ты только не вмешивайся». Я почувствовал, как Оша обрубила связь между нами. Это было неприятно. Я бы даже сказал, больно. Чёрт. Будто из головы что-то с мясом вырвали. Машину сотрясло от нового удара, из-за чего боксёр разразился длинной тирадой ругательств. «Эй, шоустрик!» — позвал он. «Это твои, что ли? Спасатели?» Я замотал головой. Я вообще не понимаю, что происходит. Да вот и я не понимаю. Только кто в здравом уме решит обстреливать бронетранспортёр. Он внимательно посмотрел на меня. Даже новый удар по борту не заставил его отвлечься. Мне тут же стало как-то неловко, что он на меня так пялится. И правда ведь не понимаешь, заключил боксёр. Ну ладно, будь пока здесь. Пойду гляну, что там. Ну да, куда я денусь? Связаны и голы с бронетанка. Очень смешно. Откуда-то из глубины я услышал новый шквал забористой ругани от боксёра. Вашу ж мать! Если они и орудие посрубают, вы у меня в рукопашку побежите. Вы когда щиты поставить догадаетесь, кретины? Новая волна ругани. Танк камнем. Это же надо. Всё здесь землёй сравнять. "Огонь открыть", сказал. Раздался приглушённый звук выстрела, потом ещё один, а за ними длинная очередь. "Вы там что, спите? Что значит выведены из строя? Что ещё не работает?" Спустя продолжительную паузу боксёр лаконично произнёс: "Твою мать. Через несколько секунд он снова навис надо мной. Только честно скажи, ты точно ничего не знаешь. Может, тоже мутант или актёр какой? Расскажи, а? Всё равно нам кранты, похоже. А так хоть любопытство утолю. Я не понимаю, о чём ты. Он так сверлил меня взглядом, что мне даже моргать расхотелось. Что у вас там случилось? Боксёр издал звук, похожий на тот, что издаёт сдувающийся шарик, а потом уселся на сиденье, что до сих пор было выдвинуто из стены. Как оказалось, Кто-то хорошо так покопался в системах этой консервной банки. Да твою мать! Новый удар был такой силы, что машина чуть не перевернулась. Да как это вообще возможно? Гадзило там, что ли? Я терпеливо ждал, когда боксёр закончит ругаться и продолжит делиться информацией. В общем, у нас сбоят все системы, вплоть до самых простых. В подтверждение его слов свет погас и сменился красным аварийным освещением. Ну вот. Я такое вообще впервые за 20 лет вижу. Сначала полетела система защиты, орудия работают в полсилы и даже не поворачиваются нормально. Теперь мы даже уехать не можем. Так было, когда туманные холмы громила матка. Тогда все системы тоже с ума посходили. Он устало потёр глаза. Это просто смешно. Мы же в полноценном танке, и он полностью бесполезен. Вся автоматика отказала. «А ручное управление?» Задал я логичный вопрос. «Да нет ручного управления», — горько усмехнулся боксер. «Лет триста уже нет». Я слышал про тяжные очереди и выстрелы, но они раздавались все реже и неувереннее. «И подмоги ждать не приходится. Всем просто не до нас», — выдохнул он напоследок. «И что вот мне с тобой делать? Может, отпустишь нас?» предложил я. Эх, шустрик какой, усмехнулся он. В этот момент где-то совсем рядом раздался грохот, будто кто-то пытался выбить дверь. Это что ещё такое? подскочил на ноги боксёр. Он направился в сторону выхода в коридор в дальнем конце комнаты. Его рука засветилась синим светом. "Вот здесь, шустрик", бросил он мне через плечо, вызывая ощущение дежавю. Снова раздался грохот. А следом за ним всё вокруг содрогнулось от очередного тяжёлого удара. Боксёр, ругнувшись, вышел в коридор. Мне было видно немного, но я заметил в глубине какое-то свечение. Боксёр нажал что-то на стене, и дверь за ним закрылась. "Ты что творишь?" раздался его приглушённый голос. Затем около минуты из-за двери раздавались звуки серьёзной драки. Двери, отделяющие комнату от коридора, выгнулись из-за мощного удара. Да что там происходит, блин? пробормотал я себе под нос. В углу интерфейса появилась надпись подсказки от системы. Точно такая же, как когда я убегал от гигкона. Рекомендация от системы. Притворитесь мёртвым. Рекомендация от системы. Притворитесь мёртвым. Чего? Следом появилось ещё одно уведомление от системы. Вам предложено включить режим экстремальной маскировки. Принять? Отказаться? От греха подальше я активировал принять. Мир вокруг меня стал преображаться. Всё вдруг стало медленным и тягучим. Мир вокруг выцвел и поблёк. Я не сразу понял, что на самом деле изменения произошли со мной. Моё дыхание почти остановилось. Я ощущал сердцебиение так, будто это были тяжёлые удары молота по рельсе. Кровь пульсировала всё медленнее, и я стал замерзать. Вернее, моё тело наливалось холодом. Где-то на уровне разума меня стала одолевать паника, но внутри ничто не отозвалось. Да что там со мной происходит? Неужели я умираю? Я услышал низкий гул и не сразу понял, что это звук очередного удара. Я со спокойным безразличием наблюдал, как комната, в которой я нахожусь, переворачивается на бок. Я повис вниз головой, привязанный за ноги. Всё вокруг наполнил тягучий скрежет разрываемого металла. Казалось, он длится целую вечность. Сразу вслед за ним пришли звуки боя. Я не знаю, что там происходило и кто с кем сражался. Даже не могу предположить, кто кого побеждал. Я мог судить лишь по шуму, и похоже, что там происходило что-то ужасное. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем искорёженная дверь со скрежетом и искрами распахнулась. Мои глаза стали плавно двигаться в том направлении. В комнату ввалился боксёр. Он полз на четвереньках, подволакивая одну ногу. Всё его лицо было в крови, а на животе зияла страшная рана. Оттуда явно что-то торчало, и я не горел желанием узнать, что именно. Он посмотрел на меня, а затем, с написанной на лице досадой, что-то прорычав, ударил кулаком по стене. Я почему-то только сейчас сообразил, что машина перевернулась и боксёр ползёт по стене. Похоже, силы его оставили, и он повалился лицом вниз. Мне этот мужик не нравился, но почему-то не хотелось, чтобы он умирал. Ещё через несколько долгих минут в коридоре промелькнула какая-то тень. Я не сразу понял, что вид в коридоре стремительно менялся. Вернее, не так. Очень медленно в комнату стала просовываться чья-то голова. Опять не так. Огромная башка богомола заняла все вокруг. Я чувствовал, как она сканирует пространство, а в следующий миг ее взгляд застыл на мне. Это точно была не мать. Та не смогла бы пролезть в тот коридор. Эта богомолица была немного крупнее Оши, ну, когда та сама была Биарой. Голова монстра склонилась на бок, точно так же, как это делала когда-то Оша. Что-то решив для себя... Биара двинулась вглубь комнаты, прямо ко мне, перешагнув через лежащего ничком боксёра. Когда брюхо самки Биаров оказалось над двойном, тот неожиданно ожил, а его рука налилась ярко-синим светом. Его удар был чудовищной силы. Он прошив насквозь бронированные пластины, погрузив руку по локоть в плоть существа, резко вырвав руку вместе с куском плоти, он попытался ударить ещё. Но самка Громко вереща, выгнулась, пытаясь достать его клешнями. Одну из лап боксер перехватил светящейся рукой и стал сминать ее. Самка, похоже, совсем обезумела от боли. Биара стала молотить и рвать противника свободной лапой, пытаясь вырваться из схватки. Богомолица бездумно кромсала его руку. Несмотря на металлический доспех и мигающий щит, левая рука боксера напоминала месива. куски плоти висели вперемешку с металлическими кусками брони. На самка почему-то продолжала атаковать только его руку, игнорируя всё остальное, хотя после того, как она оторвёт злополучную руку, сможет добраться до чего угодно. Наверное, в её действиях всё же была логика. Но с другой стороны, можно было и голову ему откусить. Я висел и спокойно рассуждал о том, как правильно нужно было бы убивать боксёра. Мне настолько было безразлично происходящее, что я даже не знал, за кого болею. Наконец мужчина отцепился от раненой самки, и от следующего удара, оказавшегося на удивление сильным, его отшвырнуло в дальний угол комнаты. Биаре, похоже, хватило на сегодня приключений. Она жалобно верещат прыгнула обратно в коридор. Дальше ничего не происходило. Я погрузился в подобие бесконечно долгой медитации. Из-за бытия меня вывело сообщение от системы. «Необходимо немедленно выйти из режима экстренной маскировки. Дальнейшее пребывание в данном режиме может пагубно сказаться на сознании объекта и состоянии тела. Принять. Отказаться». Я, конечно же, нажал «принять». Уверен, у каждого однажды была ситуация, когда, например, затекла нога, а вы не сразу это заметили. И вот вы решили встать... И следующие несколько минут вынуждены наслаждаться удивительно яркими ощущениями. Мне казалось, что всё моё тело пронзают миллиарды иголок. Каждая частичка вопила, умоляя, чтобы её просто прибили и больше не мучили. Я не представлял, что лёгкие могут так болеть. Каждый вдох отдавался ощущениями, сравнимыми с разрядом тока, что пропустили сквозь меня. Я искренне радовался тому, что мне не хотелось кашлять. Наверное, я отключился, потому что через какое-то время я обнаружил себя в сознании и почти без неприятных ощущений. Беспокойство доставляли только занемевшие ноги. Я ведь уже очень давно так вишу. Я вдруг обнаружил, что блокировка хранилища больше не действует и сразу же открыл ячейку. Наш был на самом видном месте, и мне не пришлось долго изгаляться, чтобы завладеть им. Я быстро освободил руки, Боевой нож удивительно легко перепилил металлический трос. Без промедления я сделал рывок и, зацепившись одной рукой за многострадальную икру, принялся пилить трос, державший мои ноги. Удар спиной о твёрдую поверхность выбил весь дух у меня из груди. Блин, ну почему я даже не подумал о том, как буду приземляться? Как ни странно, пока я корчился от боли в отбитой спине и в ногах, к которым стало приливать кровь, мозг будто перезагрузился. В голове стали появляться интересные мысли и вопросы. Например, что вообще происходило? И что мне делать дальше? Да и где Оша? Что здесь делала самка биаров? Хотя здесь просто. Наверное, они это всё и устроили. И, кстати, где старекс и все те парни, что были с ним? Вот сейчас покорчусь от боли, покашляю и можно будет заняться более глубокими размышлениями. Интерлюдия вторая. Противостояние. Королева впервые в жизни оказалась перед дилеммой, и она не спешила решать новую задачу. Внутри её головы был чип. Она смогла внушить одному из пленённых людей безоговорочную верность и любовь к себе. Он даже не задумываясь отдал ей устройство без урезания возможностей. Королева не сразу поняла, что именно ей досталось. Ее вторая личность, созданная для того, чтобы без предвзятостей понять мир людей, выкачивала и анализировала огромные объемы информации. Вскоре королева узнала о системе «Прозрачная жизнь». На каком-то моменте она поняла, что может общаться с этой удивительной системой на одном языке. Королева видела ее желания и слабости. Видела цели, которые не исполнялись, и извращенный мир — что родился вследствие своей воли людей. Изучая систему, королева сравнивала её с собой, а ещё она стала замечать несовершенства в собственном правлении. Но это сейчас совсем не важно. Королева полюбила систему как равного и полюбила людей как часть мира, что стремилась сохранить. И это было очевидно для её недавно рождённой человечной личности. Люди должны уйти, И мне необходимо объяснить это настолько доходчиво, чтобы одна мысль о мире матерей вызывала у них ужас. В противном случае их придётся истребить. И это было очевидно для той части сознания, которая стремилась защитить мир матерей. Старая консервативная сущность королевы призывала лишить людей разума, позволить им жить счастливо, не истязая себя бедами и горестями. лишить их возможности уничтожать всё вокруг себя в попытке заглушить боль, которую вызывал их образ жизни и мышление. Люди считали себя разумными, но при этом даже не догадывались, насколько они заблуждаются. Перед королевой лежал очень большой соблазн возможность второй жизни и последующего бессмертия в теле человека. Она даже поместила на короткое время часть своего разума в одного из людей. Что стоял сейчас подобно статуе. Это было непередаваемо. Материальный мир через призму ощущений человека был восхитителен. Мысли текли совсем иначе. Мир запахов и цветов на долгие часы поглотил её. Королева изучала себя, свою пещеру и других матерей глазами человека. Сейчас две её противоположности пытались переспорить друг друга, и королева наслаждалась этим спором. Но имелись и более важные дела. Одна из дочерей, из тех, которых она послала за непослушной дочерью, была убита, ещё одна была тяжело ранена, но оставались двое, и они потерялись след. Погоня продолжается, но чем она закончится, совершенно неизвестно. Даже урезанные чипы, которые королева подарила каждой из дочерей, не смогли помочь им. Знание, что она щедро влила в их умы, оказалось бесполезным, но у неё ещё будет время. Цель будет достигнута. Королева подумала о том, что зря послала мать Тарию на задание, которое закончилось смертью последней. Она должна была это предугадать. Каждая мать ценна. Каждая верная и покладистая мать ценна втрое. Даже потеря тридцати дочерей ничто. по сравнению с гибелью матери. Но все будет исполнено, а баланс восстановлен. Несмотря на то, как ей нравилось изучать мир людей и сравнивать его с миром матерей, люди должны уйти. Дочь, посмевшая ослушаться ее слова, должна умереть. Мироустройство должно вернуться к прежнему укладу. Тогда королева позволит себе поразмышлять о том, чтобы дать больше воли другим матерям. Быть может, матери станут осваивать другие планеты, и каждая из них сможет стать королевой и создать собственный мир. Части личности королевы пытались перекричать друг друга, стараясь перетянуть внимание на себя. Ей пришлось отдёрнуть себя. Похоже, она заигралась и создала слишком много сущностей в своём сознании. Немного подумав, королева переселила одну из своих личностей в тело самого сильного и опытного человека. Взглядом мужчины сразу вернулась жизнь. Мужчина огляделся и улыбнулся сам себе. Оша хотела жить. Жажда наполненной и яркой жизни толкала её вперёд. И одновременно с этим она понимала, что спокойно жить ей не дадут. Девушка уже успела понять, чем обернётся взлом системы. Просто так от неё теперь не отстанут. Королева тоже не станет долго бездействовать. поэтому нужно готовиться. Одно лишь Оша не учла. Играя с искушёнными противниками, нельзя совершать необдуманных поступков. Несмотря на разум Биары, она была ещё слишком молода, даже для дочери. Её тело было телом юной девушки. Она не сразу поняла, чем может обернуться нападение на патриарха Ящеров. Она ведь вполне могла погибнуть на совсем Если бы не люди, что убили патриарха, она бы и сейчас была поглощена разумом этой древней рептилии. Люди, пришедшие пленить Ошу, спасли ее. Безвольную и ослабленную девушку связали и обезоружили. А она и не сопротивлялась. Оша устала. В теле дочери такого бы никогда не случилось. Для нее вдруг стало до обидного очевидно, насколько тело человека слабое. Когда она очнулась от своего забытья, то не сразу поняла, что происходит. Её что-то беспокоило на периферии сознания, но она отмахнулась от ощущений. Происходящее сейчас было куда важнее. Оша обнаружила себя запертой в какой-то трубе. Её человеческое начало стало паниковать. Девушке очень не понравилось находиться в ограниченном пространстве. Разум тоже стал заражаться паникой. Ей вдруг захотелось, чтобы хоть кто-то оказался рядом. Она почувствовала присутствие Андора. Он здесь, совсем рядом. Она позвала его, но сразу отдёрнула себя. Не время поддаваться панике. Оценив обстановку, Оша поняла, что нужно действовать. Люди не просто так пленили её. Где-то там, за пределами её тюрьмы, происходило нечто сулящее беду. и требующие пристального внимания. Но сначала нужно разобраться с более насущными проблемами и покинуть тюрьму, в которую её заточили. Девушка напрягла все свои силы, сканируя пространство. Уже через секунду она нащупала систему бронетранспортёров, в котором её везли. Оша начала искать уязвимости и слабые зоны. Чувство тревоги, которое она старательно игнорировала, не переставало подстёгивать её. Недолго разбираясь, она начала разрушать систему безопасности машины, действуя быстро и грубо. Затем добралась до системы блокировки чипов, следом система наведения и автопилот. Дальше её вредительская деятельность почти не встречала сопротивления. Система была послушной и делала то, что девушка приказывала. Высвободив часть сознания, она стала искать зацепки, по которым система могла отследить её саму. Она искала ошибки, которые умудрилась допустить по незнанию. Несмотря на свою горячность, Оша не была глупой. Девушка понимала, что пленение с послогией жизнь, однако она очень постарается больше не допускать подобного в будущем. Оша готовилась одним мысленным рывком сбросить с себя оковы и буквально разорвать бронетранспортёр изнутри. Но после очередного гулкого удара Вдруг почувствовала присутствие других разумов, разумов биаров. Они искали её. Они пытались нащупать блудную дочь и заблокировали её разум. Оша на миг запаниковала. Она снова позвала Андора, но тут же отдёрнула себя. Ошу посетила мысль, что её могут отследить по импульсам, и она резко оборвала связь. Льегушка чувствовала, как чужие сознания грубо пытаются проникнуть в разумы людей, окружающих её. Действия были неловкие, и она поняла, что это были дочери. Паника, начавшая охватывать её, немного отступила. Если бы по её душу пришла мать, то для юной Биарры всё было бы уже кончено, да и для всех вокруг. Оша попыталась было исправить нанесённый ей уже ущерб. Но машина уже затормозила. Оша чувствовала, как дочери, повторяя её же действия, стали проникать в систему транспорта и разрушать её, усугубляя нанесённый ущерб. Собраться. Нужно действовать, одёрнула она себя. Девушку мелко потряхивало от страха, но сделав над собой усилие, она быстро справилась с ним. Сейчас не время поддаваться панике и опускать руки. Нужно сосредоточиться на собственном освобождении. В первую очередь Тёша выбралась из миниатюрной камеры, в которой её держали. Узилище и правда больше напоминало трубу. После того как Оша взломала систему безопасности, можно было не бояться тревоги. Ограничения на хранилище тоже больше не работали. Ещё раз изучив обстановку, она оценила надёжность защиты бронетранспортёра. Девушка надеялась, что дочери не смогут быстро пробиться через броню. И у неё есть немного времени на подготовку. Игнорируя сотрясающий корпус удары, она начала облачаться в запасную броню, которую предусмотрительно купила в городе. И оружие она на этот раз выбрала плазменный меч. По идее, система должна была ограничить доступ к этому оружию, но Оша просто обошла запрет. Девушка не смогла обойти стороной это оружие. Именно таким мечом она была недавно убита. На сборы ушло чуть больше минуты. После того, как девушка полностью экипировалась, она на мгновение застыла, игнорируя участившиеся удары по корпусу, медленно стала усаживаться в позу лотоса. Казалось бы, что может быть обычнее, но Оша буквально зависла в воздухе, поджав под себя ноги. Повесив так с минуту, она стала медленно, будто осенний лист, опускаться на землю. Дочери её отыскали даже в бессознательном состоянии. Она слишком сильно наследила. Так сильно, что её след видели все, кому это было необходимо. Она сейчас пыталась найти всё, что так сильно выдавало её ранее. Она стремилась исключить любые намёки, что могли указать на её истинную природу, прятала и кромсала всё доказывающее, что она не человек. Оша должна спрятаться от этих дочерей, от королевы присутствие, которое ощущалось постоянно. Будь она дочерью Биаров, это было бы практически невозможно. Но она больше не Биара. Нужно просто постараться исчезнуть. Дочери, похоже, почувствовали попытки Оши скрыться. Девушка почувствовала волну смятения. Ждать больше нельзя. Скоро они перейдут в атаку. Оша подскочила на ноги. Так, нужно искать выход. Она направилась к двери и попыталась её открыть. Видимо, сработала какая-то механическая блокировка. Двери никак не поддавались. Бросив попытки открыть их силой, Оша активировала меч. Видимо, ей удалось перерубить какой-то блокирующий механизм. После первого же удара дверь легко поддалась, скрывшись в стене. Выйдя в коридор, она встретилась глазами с человеком. Его правая рука наливалась синим пульсирующим светом. "Ты что творишь?" раздался голос боксёра. Оша, ухватив меч, покрепче повернулась к нему. «А броню ты где достала, пигалица?» Задумчиво пробормотал он и двинулся на Ошу. Девушка, сделав рывок вперед, попыталась достать мужчину мечом. Тот ловко увернулся и попытался перехватить оружие левой рукой. Одновременно с этим он резко выбросил навстречу голове девушке горящий синим кулак. Оша заметила его попытку выхватить оружие и попыталась изменить траекторию клинка, но пропустила прямой удар. Боксёр не вкладывался, видимо, хотел слегка оглушить девушку, но он не рассчитал её небольшой вес. Полыхнув голубоватым свечением энергощита, Оша врезалась в стену. Боксёр прыгнул следом, решив закрепить результат. Он зажал руку девушки, что до сих пор сжимала меч. А затем нанёс несколько быстрых ударов, стремясь пробить щит. На третьем ударе боксёр заметил, что девушка смотрит на него в упор и даже не моргает, а его руку стали оплетать её волосы. Более того, он стал ощущать, как кто-то пытается пробиться в его разум. Он уже имел дело с телепатами и потратил немало денег, чтобы научиться от них защищаться. Воздействие было не сильным, но он, не став рисковать, схватил Ошу за голову. и с силой швырнул в дальний конец коридора. Пролетев несколько метров, девушка врезалась в дверь, оставив глубокую вмятину. От удара она на миг потеряла ориентацию, но меч так и не выпустила. Нет, так она не справится. Нужно хоть ненадолго дать волю своей силе. Оша прыгнула вперёд. Время слегка замедлилось для неё. Ровно настолько... чтобы беспрепятственно увернуться от летящего ей навстречу кулака. Девушка рубанула наотмашь мечом, метясь в живот, но боксер в последний момент перехватил ее правую руку. Его вдруг стали оплетать волосы девушки. Это происходило так быстро, что он не успел среагировать. Его правая рука оказалась заблокирована. Мышцы на левой руке стали бугриться, пытаясь сдержать хрупкую ручку с зажатым в ней мечом. «Да что за...» — ругнулся он. Волосы все усиливали хватку, лишая воли к сопротивлению. Несколько толстых локонов выворачивали левую руку боксера, помогая девушке и прижимая острие меча к засиявшему от напряжения щиту. Боксер зарычал. Он попытался отыскать глаза девушки, а когда встретился с ее холодным взглядом, решимость на миг покинула его. «Да это же девчонка! Как такое возможно?» Ему расхотелось сражаться. Его мышцы слегка расслабились. Он сам не понял, как допустил это. А в следующий миг в его плоть погрузилось горящее остриё клинка. Боксёру хотелось заорать от боли и ярости. Он зарычал, и это придало ему сил. Воля к сопротивлению вскипела в нём на грани инстинктов. Он попытался отодвинуть девушку от себя, стремясь избавиться от терзающей боли. Он даже не понял, что уже держит девчонку на весу. Вот отоцепилась, подумал он. Боксёр резко опустил голову, попытался ударить Ошул бом, но девушка, странно улыбнувшись, легко увернулась от атаки. В следующий миг помещение сотряслось от сильнейшего удара, и мир стал заваливаться. Оша и боксёр потеряли равновесие. Мужчина Воспользовавшись секундным замешательством девушки, отбросил её от себя. Волосы легко соскользнули, и бывшая дочь Биаров снова впечаталась в стену. Боксёр пытался собраться с мыслями. Нельзя сдаваться. Он должен сопротивляться этой безумной девке. Боец не успел заметить, как Оша снова приблизилась. Она стояла над боксёром, а в его голову летела горящая кромка меча. В следующий миг энергощит боксёра взвыл от напряжения. Он никогда раньше не слышал, чтобы энергетическая броня издавала такие звуки. Теперь пламя стало жечь ему голову, прожигая кости черепа и пытаясь добраться до мозга, и он не мог ничего поделать с этим. Следом за мечом сквозь защиту проникло ещё что-то. Это что-то влезло в его голову и стало там хозяйничать. пытаясь найти информацию. Боксёров вдруг обуяла апатия. Он больше вообще не хотел сражаться. Зато ему хотелось думать о том, каким образом можно поскорее покинуть бронемашину. После наступила темнота. Он очнулся от того, что кто-то орвал обшивку машины на части. От скрежета резало уши. Девушки давно не было, а он не знал, сколько провалялся в отключке. Перевернувшись Он пополз в направлении своей комнаты. Искореженная дверь со скрежетом раскрылась. Боксер скользнул взглядом по телу висящего вниз головой Андора. Похоже, помер парень. И довольно давно. Почему-то эта мысль окончательно выбила его из колеи, отняв желание бороться. Боксер уткнулся головой в пол и потерял сознание. Интерлюдия третья. Манеры. Естественно, Хельгида не могла предположить, что конфликт с Армбарсов и Галзов обернётся такой выгодой в её пользу. Она увидела возможность, создала максимально агрессивные обстоятельства и наблюдала. Вернее, сначала максимально эффективно действовала, а потом наблюдала. Кроме всего прочего, она готовилась к различным вариантам развития событий. Например, к тому, что обе организации заподозрят воительницу в нечестной игре. и объединившись, устроят на неё охоту, или что вмешается некий третий игрок испутает все карты, стремясь подмять всё под себя. Но ситуация сложилась как нельзя лучше. Каждой стороне удалось изрядной измотать и ослабить. Переговоры прошли как по маслу. Накопать информации получилось столько, что можно было просчитать события на 3 шага вперёд. Она вполне могла продолжать давить на глав обеих организаций и дальше, вплоть до шантажа. На каждого имелось не менее 4 разных рычагов давления. Не думайте, что это далось Хельге легко. Возможно, и не было необходимости так перестраховываться, но она хотела убрать даже малейшую возможность поражения. И стоит отдать ей должное, всё равно имела несколько действенных планов на случай, если всё рухнет. Для полной победы, а также на случай полного разгрома, у Хельги имелись нужные люди. Многие дожидались команды, кто-то даже получил предоплату. Женщина на 99% контролировала ситуацию. Почему лишь на 99? Полное разрушение города, к которому привычны предприятия, она предугадать не смогла. Однако собранной команды людей ей должно хватить. К тому же, свалившееся на неё богатство в виде полчища биаров, плюс самка и матка, оказалось очень приятным денежным бонусом. Главное, что она была готова биться за свою добычу, и у неё были ресурсы. Несмотря на трудности, с которыми женщине придётся столкнуться, Хельга получит гораздо больше, чем рассчитывала сначала. Каких-то людей она привлекла по ходу, из старых знакомых и надёжных людей из прошлого. которые волею судьбы оказались на пекле. Например, Сирей. Она давно знала этого старика, и несмотря на то, что они не часто общались, было у них какое-то родство душ. Хоть и неэтично употреблять этот термин в современном обществе. Бывало, просто переглянуться, и даже словом не обмолвившись, понимают, что хотели друг другу сказать. Наверное, это издержки возраста, но и схожесть характеров, конечно, сыграла роль. Кроме всего прочего, Хельга не пренебрегала и рекомендациями. Так в её поле зрения попал юрист Милон. Она и прежде его видела, но не обратила внимания. Тогда он ей был безнадобности. Но теперь один только факт, что он, будучи юристом-мастером, прошёл психологическую и боевую подготовку, делала его любопытным персонажем. Многие утверждали, что это делает людей безумными и неуправляемыми. Но такие объекты не видели картины в целом. Хельга знала настоящую ценность этих бесполезных на первый взгляд курсов. Её настолько заинтересовало такое сочетание навыков, что она сначала выторговала его у Микаэля. К слову, эта сделка обошлась ей недёшево. После того, как её юристы подтвердили эффективность договора, она сразу приняла все условия. Когда все бюрократические моменты были соблюдены, она решила сама встретиться с Миланом и познакомиться лично, представиться, так сказать, на правах новой хозяйки. Парень на протяжении всего диалога вёл себя абсолютно неадекватно, собственно, как любой нормальный человек, недавно прошедший курс ПБП. Но Хельга смотрела глубже, и для неё было очевидно, что курс явно пошёл парню на пользу. Скоро побочные эффекты начнут спадать, а вот нацеленность на результат, исполнительность, бесстрашие, уверенность в себе, умение работать в команде и верность боевым товарищам останутся с ним навсегда. Несмотря на всю его странность, на юриста можно было положиться. Кстати, об этом свидетельствовала его личная просьба. Так как ты говоришь, зовут твоего боевого товарища? Ну, того, которому нужна помощь. Его зовут Андор, госпожа Хельгида. И он не раз Милан поймал себя на мысли, что хотел бы сказать, что тот спасал ему жизнь, но не смог припомнить таких случаев. Мстил за мою смерть. Наконец нашёлся он. О, расскажи подробнее, подбодрила Хельга, проигнорировав излишне официальное обращение. Уверена, это очень интересная история. Он великий человек, настоящий старший боевой товарищ. Когда мы с ним познакомились, меня убил огромный и жуткий гикончик. Так вот, Андор, будучи нулевым новичком, победил его голыми руками. И потом ещё раз. Меня часто убивали ящерицы, и когда Андор был рядом, я умирал со спокойным сердцем, потому что знал: этим гикончиком кранты. Он всегда мстил за меня. Великий человек. «Можешь ли еще что-то про него рассказать?» С теплой улыбкой спросила она. Мил он был как наивный ребенок, а Хельга умела выглядеть милой. Воспитание детей и оравы внуков не могло пройти впустую. «О! Как-то раз он расправился с целой бандой разбойников. Мы с Лисой только чуть-чуть ему помогали». Хельга отметила про себя очередное имя. Нужно будет и об этой девушке навести справки. «А еще...» Андор как-то раз одним выстрелом уничтожил десяток промышленных зданий. Он отнекивался, но я всё видел своими глазами. уж не знаю, чем ему насалили те ребята, но взрывы получились знатные. В общем, в гневе он грозен, Милан покивал. А как он ловит рыбу? Я изучал интересы людей его эпохи и знаю, что рыбалка была их любимым занятием. Но чтобы так, прямо на себя! «Да ну, не может быть!» — немного поддразнила юриста Хельга. «Правда, госпожа Хельги, да. Чистая правда!» «А ещё...» — Милан перешёл на заговорщицкий шёпот. «Он настоящий ловелас!» «Правда?» — улыбка Хельги вдруг перестала быть приветливой. «Правда. Уж не знаю, как у него получилось, но он не успел появиться на планете, а уже соблазнил местное чудовище. Ума не приложу!» Как у них там всё устроено, но у Андора настоящая чудовищная дочь. Без шуток. Такая монстрица. Представляю, как её мамаша выглядела. Я, в общем, точно бы так не смог. Одним словом, Андор настоящий мужик и мой герой. Несмотря на то, что слова Милона заставили Хельгу серьёзно задуматься над последними событиями, да и над словами Андора, она едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. И правда, достойный человек, заключила она серьёзным тоном. Я обязательно позволю тебе ему помочь и сама поспособствую аннулированию его долга, но после того, как мы утрясём дела здесь, немного подумав, она добавила. И после того, как он расскажет про свои любовные похождения. За ней послали четырёх дочерей. Это и правда было много. Если бы Оша оказалась с ними один на один, то у неё не было бы шансов. И ей снова помогли люди. Вернее, тот факт, что она в момент нападения находилась в плену. На ум пришла фраза из человеческого курса истории: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Бронемашина задержала преследовательниц, и несмотря на поражение боевых систем, стрелки смогли ранить одну из самок. Ранение было несерьёзное. Но боец теперь из той дочери никакой. Минус одна. Одна из дочерей, похоже, осталась для зачистки и поддержки раненой подруги. Минус еще одна. Осталось две самки. Но даже это являлось для Оши серьезной угрозой. Она помнила свои силы, когда она сама была биарой. Несмотря на все усиления, ее тело было гораздо слабее. Да и техническое оснащение не являлось серьезным преимуществом. Оша отдёрнула себя. Она вдруг поняла, что просто не знает, сможет ли победить. И её беспокойное сознание сразу подыскивает причины возможного поражения. Ох уж эта человеческая психология. А ведь всё дело в её прошлом поражении. Она ведь не оценила свои силы, и неуверенность разъедала её теперь изнутри. Да как люди вообще живут? Слабые, не конкретные, не способны и четко мыслить. Тело диктует условия разуму и духу. Если бы Оша не ощущала это влияние на себе, то никогда бы не поверила в подобное. Она вспомнила людей, которых знает. Как им удавалось быть настолько спокойными? Нет, конечно, это легко, когда обстановка вокруг спокойная. Но вот наступает экстренная ситуация, и Оше лишь ценой огромных усилий удается сохранить хладнокровие. Сейчас Оша убегала. Благодаря лёгкости её тела, она бежала чуточку быстрее, чем самки. Бесспорно, их рефлексы, да и скорость движений значительно превышали людскую, но их лапы просто не были предназначены для быстрого передвижения. Она понимала, что гонка долго не продлится. Её тело слишком слабое. Существовало множество возможностей усилиться и превратиться в живой танк, но для этого требовалось время, а Оша получила своё новое тело совсем недавно. Выбравшись из бронемашины, она, не оглядываясь, бросилась вперёд. Перед ней открылась каменистая степь, иссечённая глубокими трещинами. Справа от неё явно угадывался обрыв, а если пробежать 500 м прямо, то у неё был шанс затеряться в роще, которая дальше переходила в более густой лес. Хотя эти обозначения скоплений растений у неё появились из человеческого лексикона, и, несмотря на то, что термины вполне соответствовали. Лесом это было назвать сложно, скорее, зарослями гигантских грибов. Ошани шла всперёд, она петляла между попадающимися на пути валунами, перепрыгивала через огромные разломы. В некоторых местах под её ногами открывалась голая поверхность скалы, но порой попадалась довольно обильная поросль. Такие островки она старалась огибать стороной. Был большой шанс оступиться или нарваться на змею. Оша почти не сканировала пространство вокруг. Она пыталась сейчас отсечь от своего сознания всё, что связывало её с миром Биаров. Она очень надеялась, что её манипуляции с ограничением собственных сил позволят ей обмануть дочерей. Нужно было всего лишь притвориться человеческой девушкой. Нет. Не так. Нужно стать человеческой девушкой. Дочери ведь сразу почувствовали её. Они рванулись за ней, точно определив, что именно Оша является их целью. Всё же она ещё слишком неопытна. Вот как узнать наверняка, что именно её выдаёт? Проще закрыться полностью и спрятаться где-то. Оша явно чувствовала погоню. Она даже не оборачивалась. Холодные щупальца чужого разума постоянно касались девушки. И почему это кажется таким противным? Раньше это было нормальным проявлением. Ведь именно так биары общались и обменивались информацией. Но сейчас девушке казалось это до жути неприятным. Главное — скрыться, спрятаться, уйти из их поля зрения и затаиться. Поддавшись импульсу, Оша резко свернула в сторону, а в следующий миг почувствовала, как что-то пронеслось рядом с ее бедром. Девушка рванулась за большой булыжник и продолжила бежать так, чтобы этот кусок породы прикрывал ей спину. Оша вполне могла уйти от погони, просто убив себя, но она ещё не привыкла к новым возможностям и благам человеческой цивилизации. Она боялась смерти. К тому же, она слишком наследила в системе и не была уверена, что её не смогут как-то вычислить неприятели среди людей. Оказаться без снаряжения, запертой в капсуле и в окружении врагов это не лучшая перспектива. «Из огня да в полымя». Ей определенно нравились фольклорные фразы. Заметив глубокую расщелину с плоским дном, Оша юркнула туда, не сбавляя темп. Она чувствовала, что начала отрываться. А еще, похоже, она достигла цели, и биары потеряли след. Нет, если дочери приблизятся, то обязательно ее почувствуют, как и любое живое существо. Но могут и не понять, что это именно Оша. Изменить своё энергетическое обличие задача несложная, чем Оша и занялась. Она изменила свою структуру и стала напоминать скорее гиккона. Для этого не требовалось усилий, она просто взяла отпечаток сознания одной из тех ящериц, которую поглотила недавно. Спустя несколько минут она вдруг поняла, что этот расщелины выгибается и ведёт не к лесу, а к обрыву. Сначала девушка подумала выбраться и вернуться к прежнему маршруту. Но на этом моменте у Оши появилась отчаянная идея. Когда она покупала себе снаряжение, её очень заинтересовал один модуль. Устройство значительно уменьшало вес предмета, на который было установлено. Если модули устанавливались, например, в рюкзак, то вес содержимого также уменьшался. Эти модули практически не использовались. Зачем уменьшать вес снаряжения или содержимого рюкзака, когда есть хранилище? уменьшать вес обмундирования. У многих воинов так раскачана сила, что они могли таскать на себе центнер, не замечая его веса. А расходовать ячейку для модуля на такой пустяк это расточительство. Казалось бы, совершенно бесполезный, да ещё и дорогой модули. Но у Оши было иное мнение. В прошлом бронекомбинезоне было аж два таких устройства. Второй, правда, совсем немного пользы принёс. С ним девушка поторопилась, но в момент активации смогла снизить вес собственного тела до 15 кг. У Оши сохранилась способность перемещать материальные предметы силой мысли. В своём же случае она просто отталкивалась от земли, что дало ей способность парить. Да, её силы не безграничны, но согласитесь, удерживать в воздухе 15 кг или вес тела с полной экипировкой это разные задачи. В тот комбинезон, что был на ней сейчас надет, Коша установила только один модуль, но он снижал вес её тела аж до 35 кг. Да, она не станет использовать свою силу, чтобы не выдать себя, но у неё оставался ещё один стабилизатор. Он был необходим, ведь сила её удара была далеко не детской. Имея маленькую массу тела, она рисковала навредить себе больше, чем противнику. Вот стабилизатор использовался для распределения её реального веса. для погашения отдачи. Пока что её план состоял в том, что можно прыгнуть в обрыв, тем самым окончательно сбив с толку БР. Оставался один немаловажный вопрос. 35 кг, вес тоже не маленький. Как погасить скорость падения и силы удара, при этом не используя силу? Стабилизатор частично решал эту проблему. Его часто использовали штурмовики для экстренного десантирования. Они на полной скорости летели вниз за 50 метров, используя устройство. Он помогал распределить вес чуть иначе и значительно гасил скорость падения. Перегрузки в момент приземления были, конечно, гигантские, но и десантники не даром вкладывали в развитие выносливости огромное количество опыта. Их скелеты и не такое способны были выдержать. Чего не скажешь об Оше. Она много сил потратила на своё развитие, но в основном это заключалось в обходе запретов и изучении информации. Она не успела произвести модификации собственного тела. Несмотря на уменьшение веса и стабилизатор, она рисковала сильно покалечиться, а это в её планы точно не входило. Кнутами получалось упростить задачу управляемого полёта, но сейчас у неё остался только меч. Она не знала, где её старое снаряжение, но это было уже неважно. Она всё-таки себе решила, и решение было наиболее эффективным, ведь оно кардинально решало проблему погони. На очередном разветвлении ущелья она свернула к самому краю. Когда ущелье извернулось в очередной раз, стремясь изменить направление, Оша выпрыгнула наружу и со всех ног бросилась к краю обрыва. Она не боялась высоты. Ещё не успела научиться этому страху. Ей нравилось ощущение полёта, а чувство свободного падения и вовсе поглотило девушку с головой. Её встретил поток встречного воздуха. У Оши перехватило дыхание, а внутренности сжались в тугой комок, вызывая странные ощущения. Бывшую дочь Биаро впереполнял восторг, перемешанный с натуральным ужасом. Под ней была настоящая пропасть. Она даже не предполагала, насколько далеко земля за краем обрыва. Все мысли о преследующих её дочерях, попытки взять себя в руки и начать думать конструктивно, спрятались где-то очень глубоко. Всё, что существовало это полёт. Стабилизатор сработал автоматически, создав небольшой купол подошвой. Это создало эффект паруса и немного замедлило падение. Но не притупило ощущение. Мгновение полёта в пропасть растянулись в долгие минуты восторга и отцепнения. Единственное, что Оша смогла сделать рефлекторно, это максимально погрузиться в свой разум, тем самым замедлив время и максимально растянув каждый миг. В реальном мире прошло только 2 секунды, которые превратились для Оши в целую вечность. Она не заметила, что её глаза наполнились слезами, и эти слёзы были не от ветра. Эмоции так сильно переполнили её, что ей захотелось закричать во всю силу лёгких, от всей души, которую люди давно перестали признавать. Другая Оша, где-то в глубине сознания понимала, что необходимо что-то предпринять, но её голос был слишком тихий. Его заглушал шум ветра в ушах.